Погиб под Фивами, его сын Алкмеон, выполняя мщение, завещенное отцом, убил свою мать. Так что она прокляла убор ей на погибель данной. Являл, как меч во храме занесен, двумя сынами Нассеннахерима, и как сраженный там остался он надменный сеннахирим царь ассирийский был убит во храме своими сыновьями библия являл как мщение грозное творимо и тамериса киру говорит ты жаждал крови пей ненасытимо. тамериса скифская царица отмщая киру за гибель своего сына разгромила персидское войско велела отрубить голову павшего в битве царя и положить ее в мех, наполненный человеческой кровью. При этом она воскликнула, — Упейся кровью, которой ты тридцать лет ненасытимо жаждал. Являл, как ассирийский стан бежит, узнав, что Олоферн простерт безглавой, а также и останков жалкий вид. Когда сирийский полководец Олоферн осаждал Витилую, иудеянка Юдиф пришла к нему в шатер и обезглавила его. А сирийцы обратились в бегство. Библия. Я видел Трою пепелищем славы. Ой, он, как страшно здесь Творец являл разгром и смерть твоей державы! Чья кисть... Повторит и лечей свинец, Чаруя разум самый прихотливый Тех черты и теней дивный образец. Казался мертвый мертв, живые живы, Увидеть явь отчетливей нельзя, Чем то, что попирал я молчаливый. Кичи же, шествуй веждами, Грозя потомство Евы, не давая взору, склонясь увидеть, как дурна стезя. Уже мы дальше обогнули гору, и солнце дальше унеслось в пути, чем мой плененный дух считал в ту пору, как вдруг, привыкший надо мной блюсти, сказал «Вскинь голову», ко мне взывая. Так, отрешась, уже нельзя идти. Взгляни, подходит ангел, нас встречая. А из прислужниц дня идет назад, свой отслужив черед, уже шестая. Прислужницы дня Оры В античной мифологии богини времен года, а также часов дня сменяющие друг друга на солнечной колеснице. Уже минул шестой час после восхода солнца, то есть минул полдень. Укрась почтением действия и взгляд, чтоб с нами речь была ему приятна. Такого дня тебе не возвратят. Меня учил он столь неоднократно не тратить времени, что без труда, И это слово я воспринял внятно. Прекрасный дух, представший нам тогда, шел в белых ризах, И глаза светили, как трепетная на заре звезда. С широким взмахом рук и взмахом крыльей «Идите, — он сказал, — ступени тут, И вы теперь взойдете без усилий». На этот зов немногие идут. «О, род людской, чтобы взлетать рожденный, Тебя к земле и ветерки гнетут!» Он обмахнул у круче, иссеченный, Мое чело тем и другим крылом И обещал мне путь незатрудненный. Взмахом крыльев ангел стер одной из «Р», вырезанных на челе у Данты.